Глава седьмая. Мы не с того начали, выдал Егор. Мы как раз загрузились в автобус, и, подпрыгивая на ухабах, он повез нас к поселку Перепелкин Луг. Как это не с того, удивилась я. То, что это дело нужно распутать с самого начала, это факт. Но я упустил главное твоего отца. Так хотелось поскорее разгадать загадку, что слона-то я и не приметил. А при чем тут мой отец? осторожно поинтересовалась я. При том, что он — связующее звено всей этой истории. Вот смотри, если судить по письму, настоящий убийца его шантажировал, правильно? Значит, он знал об их отношениях с вдовой писателя Ириной. И опять-таки получается, что он был достаточно близок к ней, чтобы знать это. Если ты внимательно изучала материалы дела, следователю не удалось выяснить личность мужчины, с которым тайно встречалась вдова. Даже вездесущие поселковые бабульки этого не знали. Да, догадывались, что жена изменяет Иволгину, но не более того. А наш убийца знал не только это, но и то, что тот работает в органах. Понимаешь? Расскажи в самых мельчайших подробностях все, что помнишь о дне смерти отца. Может быть, что-то показалось тебе странным? Легко сказать в мельчайших подробностях. Я плохо соображала. Начала оправдываться я против воли. Ответственность меня пугала. А вдруг я упустила что-то по-настоящему важное? «Эй!» — взял меня за руку Егор. «Тебя никто не просит сделать невозможное. Только то, что помнишь». Я рассказала о встрече с Натусей, о том, как вернулась домой и минут пятнадцать пыталась в потемках открыть запертую изнутри дверь. О своих предчувствиях я благоразумно промолчала, решив, что никакого отношения к делу они не имеют. Кто вызвал скорую и милицию? Сосед дядя Володя. Он участковый и папин друг. Кто приехал первым? Скорая. «Ясно. А милиция?» Минут через двадцать. Я в тот момент не могла адекватно оценивать время. «Что тебе особенно запомнилось?» «Наверное, поза и выражение его лица. Что бы там ни утверждал Мамедов, это следователь по делу. Не мог папа сам так лечь, понимаешь? Еще этот волос...» «Что за волос? Который на рубашке твоего отца нашли?» «Да, длинный и темный. Я еще подумала, что он мог принадлежать убийце. Ну или медсестре» что в бригаде скорой приехала?» «Ага, хотя нет. У медсестры были светлые и короткие волосы». Сникла я и вдруг встрепенулась, вспомнив, как увидела медсестру в коридоре, когда шла из кухни в зал. «Точно! Она была брюнетка с длинными волосами. Та, другая, наверное, была фельдшером или врачом. Успокойся, закрой глаза и вспомни, при каких обстоятельствах ты видела медсестру». Я прикрыла глаза, и передо мной возникла картинка. «Наша маленькая прихожая...» Открытые двойные двери в зал, чужие люди, наводнившие квартиру, и медсестра. «Вижу», — произнесла я. Она уже у двери. Услышала мои шаги и обернулась. Она что-то сказала? Да, сказала, что забыла сумку и подняла руку, в которой держала чемоданчик с красным крестом. Ее лицо. Ты его видишь? Нет, вижу только чемоданчик, который она мне показывает. А волосы? На ней медицинская шапочка. Я не уверена. Кажется, темная прядь заправлена за ухо, но это не точно. Окончательно запуталась я, а, открыв глаза и увидев перед собой озадаченное лицо Егора, вздохнула. Помощи от меня. На самом деле ты подметила довольно много деталей. Нужно учитывать твое состояние, пытался подбодрить меня Егор. Оказывается, ты не только ворчать умеешь, улыбнулась я. Не делай из меня монстра, отмахнулся Москвин и поднялся. Пошли, наша остановка. Итак, что мы имеем? Идя по узкой тропе, через небольшое поле, рассуждал мой друг. Неизвестная женщина с темными волосами, которая все еще может оказаться братом Лидочки Семеном, проникла в квартиру твоего отца, убила его, напугав до смерти, и выпорхнула из открытого окна в ночное небо Егорьевска. Такое ощущение, что мы все время что-то упускаем что-то, что лежит на поверхности. Тебе не кажется? «Знаешь, у меня ощущение, что чем глубже я погружаюсь в эту историю, тем меньше понимаю, что произошло. Сначала все казалось более или менее понятным. кто тамстит моему отцу, подставляет его под преступление, которое совершил сам. Но после этой истории с убийством Ирины Иволгиной, с обрядом по созданию сверхчеловека, я вообще запуталась, что из чего вытекает и кто кому что хотел доказать. Давай подумаем, что во всей этой истории первично. Убийство писателя?» его жены или создание сверхсущества. До недавнего времени версия с убийством семьи писателя из мести за гибель сестры была на первом месте. Да и сейчас она кажется самой крепкой. Ты уверен, что Семён не мог всех провести, смотаться до поселка и вернуться обратно в Новосибирск незамеченным? Юль, что у тебя по географии? Пять часов на самолете или почти три дня в поезде. Ну ты чего? А билет? Зато у тебя, похоже, пятерка была. Фыркнула я. Почему ты сразу обижаешься? Потому что ты как-то обидно все это говоришь. Да, я, в отличие от тебя, не была отличницей, зато красивая. Ну а ты, Шерлок, что думаешь? спросила я, предчувствуя возможность отомстить ему за пренебрежение. Думаю, что нам нужно встретиться со следователем прокуратуры, который вел то дело. Нам повезло, он год назад вышел на пенсию и перебрался в поселок. Я с ним созвонился, и он нас ждет. Пошли. Ты про Савелия Андреевича говоришь? Знаешь его? Папа с ним по делу Иволгиных работал. Он меня редко знакомил с коллегами, но Петренко как-то приходил к нам домой. Надеюсь, ваше личное знакомство скажется положительно на его решение нам помочь. Конечно, мы можем собрать сплетни, наверняка в поселке каждая собака в курсе расследования. Но в этом случае придется отфильтровать много лишней информации, так что постарайся быть убедительной. Я фыркнула и скрестила руки на груди. Бывший следователь прокуратуры жил в центре поселка в бревенчатом доме с большой открытой верандой, выходившей на тихую улицу. Полисадник возле дома пестрел всеми цветами радуги, от красных тюльпанов и розовых левкоев до золотисто желтых облаков, цветущей форзиции и синих брызг незабудок. Сам Савелий Андреевич сидел на террасе за накрытым к чаю столом. Увидев входящих в калитку гостей, поднялся и, вытянув для приветствия обе руки, спустился со ступеней. «Добрый день! Это же вы из газеты будете!» Заполучив руку Егора, спросил он с энтузиазмом. «Юль, ты, что ли?» — уставился он на меня. «Ты тоже, что ли, журналистка?» «Мы с Юлиным батей по нескольким делам вместе работали», — объяснил он Егору и только после отпустил мою руку. «Ну что, прошу к столу, раз пришли!» Вслед за хозяином мы поднялись на веранду и уселись на длинную деревянную скамью. На столе курился дымком самовар, над большой пиалой со слегка засахарившимся медом весело жужали пчелы. В большой плетеной хлебнице лежали баранки и нарезанный крупными кусками белый хлеб. Сейчас чайку вам налью. В своем городе по часто удается попить чайку из самовара. Довольно улыбнулся он, пока в тонкую фарфоровую чашечку витой струйкой лился кипяток. Держи. Над столом повисло напряжение. Мы с Егором переглянулись, и я сказала. Не знала, что вы переехали. Вы вроде в Егоревске жили. Да, как на пенсию вышел год назад, так и перебрался сюда. А вы, я так понимаю, не красоты поселковые изучать прибыли?» Глядя на нас по очереди, спросил Петренко. Я попыталась возразить, но он остановил меня жестом. «Знаю я, в чем твоего папку обвиняют. Слухи-то быстро разлетаются. Тем более я имел непосредственное отношение к расследованию. Вот меня и дернули. «Хороший он был мужик, земля ему пухом». Воздел он глаза к покрытому толем навесу. «Говорите, зачем пожаловали? Не люблю я эти игры подковерные. «Савелий Андреевич, как вы правильно сказали, моего папу обвиняют в ужасном преступлении. Мы здесь, чтобы доказать его невиновность. Я знаю, вы работали вместе. Папа очень хорошо о вас отзывался. Вот мы и подумали, что, возможно, вы поможете нам прояснить некоторые детали того дела». «Уж не убийство ли семьи Иволгиных вы решили раскрыть?» — усмехнулся Петренко. «Именно этим мы и собираемся заняться», — серьезно ответил Егор. «Вон а как!» — засмеялся Савелий Андреевич. «Милиция, значит, не поймала, а вы от горшка два вершка поймаете». «Так вы поможете?» — с вызовом спросил Егор, посчитав, видимо, смех следователя оскорблением. «Савелий Андреевич», — вкратчиво начала я, пытаясь выправить ситуацию. Нам не справиться без вашей помощи. Понимаю, вы не обязаны. Но если бы вы помогли нам в память о старом друге, я должна хотя бы попытаться». На глаза навернулись слезы, и голос мой дрогнул. «Прошу», — прошептала я, чтобы не расплакаться. «Ну-ну», — Петренко взял меня за руку. «Да шут с вами, спрашивайте. Чем смогу, помогу». Егор договорился, что завтра с самого утра бывший следователь покажет нам места обнаружения трупов девушек и поподробнее расскажет о самом обряде. Довольные, мы быстро выпили предложенный нам чай и ушли. «Классно ты его на жалость пробила», — весело проговорил Егор, когда, выйдя от Петренка, мы шагали к центральной улице 1 мая, где располагалась единственная в поселке гостиница. «Дурак», — бросила я, удивляясь, как можно быть таким чёрствым все таки не права была на Тусе, которая уверяла меня, что в школе я нравилась Москвину. Ему вряд ли вообще может кто-то нравиться. Он же сухарь математический. Что я опять сделал не так? Да так, ничего. А, ты сейчас о ваших женских сантиментах? Слушай, Москвин, а ты случаем не с Марса? На всякий случай уточнила я, когда до меня дошло, что он действительно не понял, что обидел меня. Нет, с планеты Земля. Сомневаюсь, вздохнула я. Наверное, тебе я кажусь странным, даже бездушным. Просто мужчины логики, в отличие от женщин, которые с логикой не дружат, а эмоции вредят холодному рассудку. Ну да, ну да. Мы же живем чувствами, сантиментами, как ты выразился. Куда нам до вас? Вот именно не глядя на меня, ответил Егор. Непроходимый тупица бесчувственный болван. Неужели он не услышал иронию в моем голосе? «Папа, я просто идеальная дочь, если согласилась раскрыть преступление с этим пятикантропом». «У тебя кто-то есть?» — чуть погодя спросила я. Продолжать тему сантиментов не имело смысла, но уколоть грубияна все еще хотелось. «А что, хочешь попытать счастье и попробовать добиться моей благосклонности?» — с нарочитым безразличием спросил Егор. «Вот уж увольте!» — прыснула я. «Просто хотела узнать, хоть кто-то может вынести тебя больше пяти минут?» «Ты вообще когда-нибудь работал в паре?» «Нет. И начинаю понимать, почему». Все мои попытки задеть Егора за живое или вывести из себя разбивались об его чугунный лоб. Я сделала несколько глубоких вдохов и решила больше не вступать в бессмысленную полемику. Мы шли по широкой сельской дороге, никогда не видевшей асфальта, в сторону шумного центра. Похоже, впереди располагалась центральная площадь и поселковый базар. Прошли мимо заполненной людьми автобусной остановки, стихийного рыночка, где продавцы и покупатели делились новостями и сплетнями, мимо каменного одноэтажного здания администрации, небольшого сельского клуба и, наконец, оказались у деревянного барака, где располагалась местная гостиница «Колос». Рассчитывать на то, что ее разряд будет выше третьего, не приходилось. Но после встречи с Петренко стало понятно, что мы здесь задержимся. К слову сказать, я была не в курсе планов моего напарника, и пока мы ждали у стойки администратора, решила прояснить ситуацию. «Мы надолго здесь? Ты куда-то торопишься?» Я стиснула зубы. Как он умудряется выворачивать мои слова? Я же совсем не об этом спрашивала. «Хорошо, я не так спросила», — выдавила я с натянутой улыбкой. «Расскажешь о наших планах?» «Ты же слышала своего приятеля Петренко. После обеда. А пока нам нужно разобрать вещи». «Кроме того, надо осмотреть дом писателя Иволгина. Про мое задание от редакции помнишь? Так вот, я договорился с новыми жильцами о встрече, они ждут нас завтра с утра». Москвин взглянул на циферблат наручных часов и принялся нетерпеливо стучать уголком паспорта по стойке. «Ну и где администратор?» «Да иду я!» Из двери в глубине помещения вышла немолодая уже женщина в обтягивающем синем платье. «Чего хотели?» «Номер хотели». Положив перед ней паспорт, ответил Егор. «Два», — добавила я и положила рядом свой паспорт. «Естественно», — манерно ответила женщина и взяла паспорта. «Кто вам один-то номер даст? Или вы молодожены?» «Нет», — в один голос ответили мы. Тот -то же. Ждите». Заполнив бумаги, мы получили ключи и, войдя в ту самую дверь, из которой так эффектно выплыла женщина в синем, направились по узкому коридору, по обеим сторонам которого располагалось по три двери. Всего шесть номеров. Интересно, зачем столько? Странно, что здесь вообще гостиница есть. В номере я переоделась в более подходящие для предстоящей поездки спортивные брюки и кеды, и уже через 10 минут шла по коридору в сторону выхода. Заглушая шум улицы, перед гостиницей тарахтело новенькое авто. Это был серо-голубой запорожец, хромированный бампер и ободки, весело от ушей которого, блестели на солнце. Внутри, по-пижонски выставив в окно локоть, нас поджидал довольный Петренко. «Классный агрегат!» — обошел машину Егор. «И до скольки разгоняется?» 70 без усилий. Ну, если немного поднажать, все сто выдает», — гордо ответил владелец. «Ох уж эти мужчины!» Я с трудом протиснулась на заднее сиденье через откидное кресло. Дождавшись, когда я, наконец, усядусь, Егор сел на пассажирское справа от водителя. «Ну что, молодежь? весело сказал Петренко, плавно выезжая с обочины на широкую, засыпанную мелким щебнем дорогу. «Поехали!»